«Ребенку скоро рождаться, а имени у него до сих пор нет!» — восклицала Камилла, заедая свое возмущение ореховыми полосками. «Ребенку скоро рождаться, а имени у него до сих пор нет!» Девочки меня выгуливали, потому что лекарь велел мне больше ходить, а не отлёживать бока, хотя передвигаться мне было уже трудно. Я чувствовала себя надутым шариком, только не тем, что вот-вот взлетит в воздух, а что вот-вот лопнет. На и ма съешь параду на шва Теодоро клубничным суфле. Пододвигала мне тарелку Элли. И никакой он не Теодоро, зашипела Камилла младшую. А и мне лучше съесть сырную лепёшку. Девочки, вы хотите обратно откатить меня как мячик? взмолилась я, отодвигая предложенное. Нам ещё обратный путь идти. А что, это было бы смешно, захихикала Элли. Так что насчёт имени? Малыш уже вот-вот родится, как же он будет без имени? напомнила она сучным Камиллу. Если мы не придём к согласию, то ребёнок будет Лероем, в честь последнего герцога Маракуна, сказала я своё последнее слово. А почему вы не хотите назвать его Юрелем? Спросил дядюшка Бамбарино, который слушал наши препирания, пока наливал девочкам кофе и лимонады. Юрель, Лирой наоборот. Мы все потрясённо уставились на Бамбарино. Юрель, Юрель, попробовала я на вкус. О, мне нравится. Юрель красиво звучит, воскликнула Элли и подпрыгнула. А вам? И мне нравится, призналась я. И мне, согласилась Камилла. Близнецы синхронно кивнули. Их рот был набит воздушным кремом и любимых пирожных. Антуан тоже не стал спорить, боясь вносить раздор в наступившие единодушие. Это мы выяснили по сеансу связи по змеевику сразу, как только определились с именем. А тем временем нарядный дядюшка Бонбарино суетился в зале, убираясь за последними посетителями. Этим вечером в городе намечалось сразу два развлечения. Передвижной зоопарк и премьера в театре. Дядушка Бангурину заранее сообщил посетителям, что кафе закроется раньше обычного. Он, как почётный житель города, получил приглашение на спектакль. Мы о предупреждении не знали и заглянули выпить чашку кофе и поесть пирожных. Ну тело, где моё приглашение? Кажется, я оставил его дома, волновался он. Да вот же на стойке. Тётушка Нутелла взяла приглашение, развернула. Ой, Бонбарино, он на два лица. Смотри, здесь внизу приписка: для вас и вашего гостя. То есть ты можешь взять кого-то с собой. Правда? Обрадовался дядька Бонбарино, но уже не когда приглашают скоро начало. Тётушка Нутелла горестно вздохнула, демонстративно отвернулась к окну. Нутелла, дорогая, не согласишься ли ты составить мне компанию? Торопливо исправила неуловкость дядюшка Бамбарино. Она расцвела счастливой улыбкой, радостно кивнула, бросила взгляд в окно и торопливо опустила шторы. "Бумборино, не забудь цветы для артистов, они там в подсобке. Иди, иди, только упакуй их хорошенечко, чтобы не помялись". Тётушка Нутелла чуть ли не вытолкнула Бамбарино в дверь. И вовремя в кафетерий зашла Манджента. в красивом платье с причёской, в руках миниатюрная театральная сумочка и длинные перчатки. Куда вы собрались, такая раскрасавица? Ласково пропила этушка Нутеллы, косясь на дверь подсобки. В театр, не хотите составить компанию, ответила Манджента. Я слышала, бамбарину пригласили как почётного жителя. Как мило. Пригласили. Только он в зоопарк пошёл. Ну говорят, пьеса удивительно скучная. Да и сюжет трагический, все умерли. Какая жалость, Манжета всплеснула руками. А я вышла прогуляться, вот и подумала: вот и прогуляйтесь в ЗАПарк, погода самая подходящая. Чего в душном зале скучать, если можно на улице побыть? Тётушка Нутелла медленно, но уверенно теснила Манженту к выходу. Едва закрылась дверь, Нутелла накинула на неё табличку Закрыто. Пошли. Кивнула она нам. Я вас через чёрный вход выведу. А если Манджента узнает, что вы её обманули? Не удержалась я от вопроса. Переживёт. В таком деле, девочка, каждый сам за себя. Действену Нутеллы давали свои плоды. Кажется, вскоре Бонбарины и Нутеллы объявят о слиянии предприятий и помолвке. Тем более букетным на моей свадьбе поймала она, невежливо подвинув Мандженту. Наша церемония заключения брака была довольно скромной по меркам столицы. Зато на ней в храме богини присутствовал весь магистратум. А мы накрыли столы и устроили праздник на городской площади, чтобы все жители могли выпить по рюмочке лимонного ликера в честь четы Мармелайт. Нужна же свежая пища для сплетен к умушкам города. Не все перетирать появление воскресшей графини, которая впоследствии оказалась и не графиней вовсе, а... Тут версии, как обычно, у кумушек магистратума сильно разнятся. У кого на что хватает фантазий. Вот пусть теперь обсуждают что-то новенькое. Сад тетушки Кристинидты благоухает на многие мили вокруг. Ее успехи были отмечены. Теперь тетушка Кристинидта возглавляет общество садоводов и занимает должность президента по озеленительным работам магистратума и его окрестностей. Теперь у неё много работы, и мы редко её видим. Зато её стараниями город преображается и претендует на лавры самого зелёного и красивого города королевства. Тётушке Алифтинин настолько запомнился и понравился мой янтарный посудный набор, что она, изначально спросив моего разрешения и совета, наладила его производство на янтарной фабрике. Теперь она уже с дизайнером придумывала все новые изделия и аксессуары из янтаря в кукольные домики. И они пользовались успехом, а мы, как и обещали, оттаваривались игрушками только в её магазине. Тётушка Амаретта всё так же оберегает своих курочек, заботится о девушках и ухаживает за цветником. Но недавно произошло событие, которое удивило всех нас. Она пустила в дом семейную пару, да ещё и с детьми. Да как же так, поразилась тётушка Нутелла. Дети будут мешать вашим жильцам, шум, суета, капризы. Тётушка Амаретто покачала головой, поправила шляпку, улыбнулась. Нутелла, милочка, дети не могут мешать, потому что они дети. Понимаете? Мои курочки, хорошие, милые девочки, будут видеть, как это прекрасно иметь семью, растить детёк, любить мужа, знать, что ты не одна в нашем переменчивом мире. Нутелла посмотрела на тётушку Омаретту удивлённым взглядом, словно у той внезапно появились беличьи ушки или вдруг вырос хвост. Может быть, сейчас я вас огорчил, но семьи разные бывают, заметила она. поэтому мои курочки должны стремиться к лучшему, не просто выскочить замуж, тол утомного ума не надо, а выйти так, чтобы и дедки радовались, и проблемы не пугали, заявила тётушка Амаретта. В городу обсуждал удивительную новость несколько дней, пока не появилась ещё более удивительная. К тётушке Амаретте приехал мужчина, молодой мужчина, намного моложе её. К тому же, изысканный красавец и явно столичный франт. В кафе только и разговоров было, что о его приезде. "Если кто-то хочет знать моё мнение", уверенно заявляла тётушка Бэбетта. "То я скажу: это её тайный любовник. Ах, Светоша наша! Кто бы мог подумать?" "Нет, дорогая Бэбетта, это её внебрачный сын", спорила тётушка Продекта. Я сама видела, как они улыбались друг другу прямо на улице. Представляете? "Мэл, не фантазируйте", вмешался дядюшка Бамбарино, мужчина её троюродный племянник, я точно знаю. Разговоры перетекали из пустого в порожнее, пока тётушка Амаретта и неизвестный не пришли в кафе. Он услужливо открыл дверь, а она с довольной улыбкой заняла центральный столик. Ун банбари, ну, дорогой, подай нам кофе и десерт. Попросила тётушка Амаретта. Познакомьте нас с вашим другом. Не удержалась от любопытства тётушка Продекта. Тётушка Амаретта выдержала театральную паузу. Прошу любить и жаловать. Редактор Вестника всё обо всех, ми лорд Эдуардо Писардо, торжественно провозгласила она. Зал замер. Всё обо всех любимый и самый читаемый вестник. Увидеть вживую её редактора никто и не мечтал. Когда в восторге утихли, тётушка Нутелла спросила: "Какими судьбами в наши края, мой лорд?" Эдуардо Писардо широко улыбнулся. "Понимаете, в этом городе живёт прекрасная Мэл, замечательный консультант для женщин и девушек, душевный помощник и добрый советчик. Но я не могу уговорить ее работать у меня на постоянной основе. Она слишком занята. Возможно, вы все вместе повлияете на нашу уважаемую тетушку Амаретту. Такой тишины в кафе не было много лет. Посетители замерли с чашечками кофе, с надкусными пирожными и ссыпающимся с ложек сахарным песком. Тетушка Нутелла бережно, словно хрупкий хрусталь, поставила на стойку кофейник. Наша амаретта консультант, поразилась она. И консультант и писатель и замечательный корреспондент, радостно подтвердил Эдуардо Писардо. Тётушка Амаретта густо покраснела. Уж вы скажете Эдуардо, подумаешь, пара тройка статей в помощь женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. А сколько откликов, воскликнул редактор. Нет, дорогая, Вы должны согласиться вести у меня колонку, иначе я с места не сдвинусь. Она согласилась, а дядюшка Банбарина и Нутелла сделали её почётной гостьей. В кафе, где любит отдыхать сама тётушка Амаретта, теперь сложно было найти свободный столик. Тётушка Руслинита продвинула идею помощи девушкам, попавшим в трудные ситуации, и основала попечительский совет. Она создала фонд, который наши добрые и отзывчивые кумушки ежемесячно пополняли, из средств которого позволяли помочь какой-нибудь девушке, оказавшейся в беде. Самые щедрые пожертвования шли от Дилетты. Так мы договорились, она отплатит мне за то, что я когда-то помогла ей основать своё дело. Тётушка Тициана принимает участие во всём понемногу. Занимает в фонде Руслениты должность главного и единственного казначея. С её очительностью ни одна монетка не будет истрачена зря. В обществе садоводов она следит за благоустройством города. Главная её забота лавочки и скамейки для отдыха. Это она придумала нововведение, которое восхищает всех гостей и туристов. Крыши над скамейками, защищающие от жары и дождя. Ливия долго переживала и Кайлы, что послужило причиной неудобств из-за руфары, даже порывалась уволиться. Ох, милыма. Я вот ты чувствовала это воздействие и сказать ничего не могла, как печать какая была наложена. Я так сопротивлялась этому. Не хотела причинять вам или кому-либо зло, но ведь чуть не причинила. Вы вправе посчитать меня ненадёжной и уволить. Нет уж. Где мы ещё такую экономику найдём? возмутилась я. Девочки гра в к вам привязаны, да и у меня нет никаких претензий. Наоборот, Мне кажется, что мы с самого начала испытывали друг к другу симпатию. Только руфара мешала нам сблизиться. А это правда, Мэлыма. Я девочек очень люблю и всегда хотела, чтобы у них всё хорошо сложилось. А вы сразу завоевали их любовь и доверие, и как же мне вас после этого не любить? Ну вот ты славна, Ливия. Тем более, что мы вряд ли найдём ещё одну экономку, которая невозмутимо воспримет всё, что бы ни происходило в этом доме. пошутила я. Это точно, смущённо улыбнулась Ливия, и теперь её глаза улыбались. Кираба быстро влилась в семью. С тремя сёстрами по-другому бы и не получилось. И вот уже по всему дому был слышен крик. "Нет, это невозможно! Кто взял мою рисованную доску? Почему вы всё берёте без спроса? Кто трогал мой кукольный домик? Элли, сейчас я тебе. Ай-ой, девр" Ям, опять ты тут устроила в спальне библиотеку? Все книжки на полу валяются, не пройти. Надина, оставь молкий в покое. Он от тебя уже прячется. Да, Кираба вместе с новой жизнью получила имя Надина, как и хотела назвать девочку настоящая мать. Её поселили в покоях Помелы. Поставь ещё одну кроватку. И теперь пым засыпал быстро и спокойно. Только иногда приходилось утихомиривать разболтавшихся девчонок. Зато старшие и младшие стали завидовать близнеашкам. У них в два раза стало больше нарядов и игрушек, которыми они менялись. И для игр им больше никто не был нужен. Им хватало общества друг друга. Их всё время можно было увидеть вдвоём, то за чтением книг в библиотеке, то прогуливающимися в саду, то играющими в кукольный домик. "Папа, а у меня точно нет близнеашки?" Периодически спрашивали то одна, то другая у отца. Давай проверим на магический ритуал крови. Я тоже хочу сестру-близняшку. Граф качал головой, и мы смеялись, глядя на огорчение девочек. Серьёзный вопрос задала Камила. Пап, а если проклятие Калей передаётся по наследству, значит, кто-то из наших детей может его получить? обеспокоенно спросила она. Исключить такую возможность мы не можем. кивнул отец, погладив её по голове. Ну, все учёные бьются над тем, чтобы его снять. И я теперь лично в этом заинтересован. Так что, надеюсь, к тому времени этот вопрос будет решён. Ты же никуда не торопишься? Или ты уже, напряжённо спросил граф. Нет, пап, что ты? У нас с Дэйвом большие планы на будущее. Мне надо доучиться и отработать по контракту. Потом я хочу съездить в Рамбутан. Я узнала, что там нет защиты животных от магических экспериментов. Представляешь, варварство. Я хочу воззвать к жителям и властям. Надо изменить эту ситуацию. Камилла прочитала нам целую лекцию о недопустимости превышения человеком своих возможностей и полномочий над животными сверхразумного. И о том, как она надеется изменить ситуацию. Граф внимательно слушал, и в его взгляде загоралась отцовская гордость и любовь. «А ведь это благодаря тебе, Има», сказал он мне, поглаживая мой живот, который ходил рябью. Это стучал ножками сын, который уже просился наружу. Еще какой-то год назад мы с Камилой не могли найти общий язык и только и ругались по каждому поводу. Я был разочарован и считал, что уже никогда не познаю то чувство близости и душевного единения с детьми, который испытал в первые годы старшей дочери. Спасибо тебе, Имма. Ты самая настоящая Аруэль, морская дева, спасающая тонущих моряков. Я тот моряк, что тонул в пучине отчаяния. Как хорошо, что однажды ты вошла в этот дом и осветила его светом своей любви. Да, ты был неотразим в первую нашу встречу. С персиковой помадой на губах, розовым лаком на ногтях и синими перламутровыми тенями, вспомнила я, хихикнув. И ты влюбилась в меня с первого взгляда, скажи же. Расмеялся и потискал меня граф. Конечно, как пройти мимо такого оригинала. Ой, Антуан, не щекочи меня. Я сейчас ражу от смеха. Ой! испуганно вскрикнула я. Что? Муж отодвинулся и обеспокоенно посмотрел на меня. «Кажется, я рожаю. Кажется, или рожаешь. Им от такое сложно перепутать. Не знаю. Ай!» «Понятно. Сейчас вызову лекаря. Ну что там? Ну что там? Еще долго? Скоро? Как долго? Уже родила? Нет. Ну почему так долго?» Если бы у меня были силы, я бы бросила подушку в дверь, в которую каждую минуту просовывала щета голова из девочек с вопросами. Но все мои силы уходили на пожилавшего родиться на свет Иореля. Поторопись, Иорель, а то твои сёстры доведут меня до греха. И никакое проклятие Кали не будет мне оправданием, прошептала я, обращаясь к младенцу. Граф не знал, то ли жалеть меня, то ли смеяться, то ли ругаться на девочек. Все его воззвания потерпеть и подождать не имели воздействия. Девочки переживали не меньше нашего и оставаться в неведении не собирались. «Пап, мы с Надиной прочитали в энциклопедии по беременности, что надо массировать роженицы живот и ласково разговаривать с ребёночком. Тогда он поторопится на голос говорящего», зачитывала из-за двери Пэм. «Хорошо, Пэм, я так и сделаю», — откликнулся граф. Он потянул ко мне свои длинные руки и сказал, что он не мог. И я тут же по ним стукнула. «Не трогай меня, чтобы я еще раз, да никогда в жизни, ау!» «Уйдите все, оставьте меня умирать!» Граф вытер пот с моего лба. «Терпи, мой свет, скоро все пройдет и забудется, а я постараюсь к следующим родам придумать что-то, что их облегчит». «К следующим родам? Да ты издеваешься!» «Има, делай дыхательную гимнастику, вот, послушай!» раздался за дверью голос Пэм, и она начала читать выдержки из книги Как надо дышать. Её прервал крик младенца, оповестивший мир о том, что Мэллорт Юрель Герцк, Маракон, граф Мармелайт появился на свет. Вот и, смотри, скоро я получу патент на это изобретение. Рай для будущей мамы. Так предложила назвать его Камилла. Я усовершенствовала аппарат для релаксации Има. Теперь роженица во время родов будет чувствовать себя как на курорте, и роды будут почти безболезненными. «Мне кажется ли ты меня соблазняешь на второго, Антуан?» Подозрительно покосилась я на графа. «А тебе не кажется, что девочки очень балуют Юреля, и он будет изнеженным, избалованным и капризным, если только у него не будет брата?» «Нет, я считаю, что папа вполне справится с этой проблемой». Ты уверена, Имма? Гравка тянулся ко мне за поцелуем, но не поцеловал, а лишь поддразнил меня. Ах, так? Дразниться я тоже умею. Взаимные дразнилки увлекли и заставили забыть обо всём. В итоге у Юреля скоро появится бра. Мы уже подготовили список имён. Держала в руках несколько страниц исписанного текста Элли. Мы же будем опять вместе выбирать имя. Нет, сказала я. И глядя на огорчённые и вытянувшиеся лица, добавила: "В этот раз решит жребий. Каждый напишет имя на бумажке и опустит в мешочек. Какой достанем, так и назовём". Девочки азартно увлеклись выбором имени претендента от каждой. А я решила воспользоваться советом подруги Елеины. Когда я рассказала ей о том, как мы выбирали имя Юрелю, она со смехом успокоила меня, что я не одинока в допущенной ошибке. Согласия мы не достигли, и я схитрила, поведала она мне. Написала несколько бумажек с одним именем и положила их в последний. Шансов у них было попасться больше, так и случилось. А у меня ещё игра в на подхвате. Так. А какое же мне имя выбрать?